Если где-то существует необходимость в чем-то, и это что-то есть в другом месте, Вселенная обязательно попробует соединить эти две вещи. Возможно, человек, который напал на меня, в другой вероятности напал бы на кого-то другого, и, быть может, даже убил бы его или сильно покалечил, а любовь, которую я посылал, сбалансировала все и разрешила проблему по-своему. Я мог бы относиться к этому именно так. И вот что получается. То, что случилось, не было идеальным, но мы не знаем, как все могло повернуться, если бы... И я говорю, хорошо, мы имеем выбор из двух возможностей, согласно которым события могут развиваться так или иначе. Тот парень может напасть и убить или сильно искалечить какого-нибудь несчастного. Или же, по второму сценарию, заставить меня пережить все то, что я пережил. Что выбрать? Конечно, я выбрал бы второй сценарий. Зачем кого-то калечить? Ведь со мной ничего серьезного не случилось, разве что чуть-чуть пострадало мое эго. Время от времени моя задница нуждается в чем-то вроде пинка, потому что я часто бываю упрямым ослом и нарушаю все правила. Например, по правилам в машине надо пристегивать ремень безопасности, что для меня означает «никогда не надевай ремень безопасности». Есть правило, обязывающие мотоциклистов надевать шлем. Это закон. А вот я езжу без шлема. Почему? Потому что я не люблю законы. Они не защищают невиновного. Они не создают безопасность. Они только создают правила – и душат безопасность и свободу. Я всегда восстаю против устоев общества, стремясь к большей свободе, к тому, чтобы к людям относились лучше. Я против того, чтобы останавливать водителей и выписывать им штраф на 150 долларов за то, что они не были пристегнуты. Вот сколько в голове всплыло вопросов. Много вопросов. Возможно, слишком много. Так... На чем я сосредоточен сейчас? Точно не на том, чтобы чувствовать себя хорошо. Я не сосредоточен на радости. Мое внимание не на красивых деревьях. Сейчас я сижу в припаркованной машине и жду парома, чтобы возвратиться домой. Были сруди на прогулке. Я не смотрел на деревья, воду, солнце, не ощущал прекрасных запахов тепла, а бриз действительно теплый. Вместо этого я думал обо всей этой ерунде – трата времени и трата энергии. Я должен был сосредоточиться на том, что окружало меня. Это хорошо, красиво и приносит хорошее настроение. Лучше оставаться сосредоточенным на всем хорошем и позволять остальному просто быть». Чем больше я сосредотачиваюсь на плохом, тем больше его привлекаю. Вернемся к сосредоточению на том, чего мы хотим. Хотим чувствовать и хотим испытать. Я займу очередь на пару и буду думать и сосредотачиваться на вещах, действительно приносящих мне радость. Видите, что случилось? Я вышел из кабинета физиотерапии, чувствуя себя потрясающе, потому что я испытывал обладание своими тремя миллионами шестьюстами тысячами долларов. И что я сделал потом? Я рассоздал все, что создал в том кабинете. Вы только подумайте об этом. Вот вам пример того, как мы постоянно используем наши мысли, чтобы рассоздать желанное после того, как столь усердно работали над его созданием.